Глава 37 седьмая «Колизеум!» — указал, наконец, извозчик и продолжал бормотать по-итальянски, рассказывая, что такое «Колизеум». Перед путниками высились две величественные кирпичные стены, оставшиеся от гигантского здания. «Это то хваленый вами Колизеум?» — протянул Конурин. «Так что ж в нем хорошего?» Я думал, они ведь что? Позвольте, Иван Кондратич, ведь это же развалины, остатки старины, сказала Глафира Семеновна. Так что ж за уход смотреть только на одни развалины? Едем, едем, вот уж сколько едем, и только одни развалины. Надо бы что-нибудь и другое. Однако нельзя же быть в Риме и не посмотреть развалины «Ведь сами же вы согласились посмотреть?» «Название-то уж очень фигуристое. Колизеум. Я думал, что-нибудь вроде нашего петербургского аквариума, этот самый Колизеум, а тут развалившиеся стены и ничего больше». «Ах, боже мой! Погодите же! Ведь еще не подъехали? Может быть, что-нибудь интереснее будет?» — позевывал и Николай Иванович, соскучившись смотреть на развалины. — Ежели в Риме ничего нет лучшего, кроме этих самых развалин, то, я думаю, нам в Риме и одни сутки пробыть довольно, — проговорил он. — Да, конечно же, довольно, — подхватил Конурин. — Вот отсюда сейчас поехать посмотреть Папу Римскую, переночевать — Да завтра и в другое какое-нибудь место выехать. «Ах, боже мой! Да неужели вы думаете, что как только вы приедете папу смотреть, так сейчас он вам и покажется!» — воскликнула Глафира Семёновна. «Ведь на все это свои часы тут, я думаю, назначены». «И, матушка, можно так сделать, что и не в часы он покажется. На все это есть особенное отворялка». «Вынуть эту отворялку, показать кому следует, сейчас и папу нам покажут». Канурин подмигнул и хлопнул себя по карману. «Само собой», — поддакнул Николай Иванович, «не пожалеть только пару золотых». «Ах, как вы странно, господа, о папе думаете», — перебила Глафира Семеновна. «Ведь папа-то... Кто здесь? Папа здесь самый главный». Самое первое лицо, его, может быть, не одна сотня людей охраняет. Тут кардиналы около него, тут и служки. Да мало ли сколько разных придворных, ведь он, как царь, живет. Так что тут, ваши пара золотых? — А ты видала, как он живет? — Видала, — пристал к жене Николай Иванович. — Не видала, а читала и слышала. Но так нечего и рассказывать с чужих слов. Прислужающим его дать на макароны и на выпивку. Вот они его и покажут как-нибудь. Ведь нам что надо? Только взглянуть на него, да и довольно. Не узоры на нем разглядывать. Разговаривая таким манером, они подъехали к воротам Колизея. К ним тотчас же подскочили два итальянца в помятых шляпах с широкими полями, один пожилой, с бородой с проседью, в черном плисовом порыжелом жакете, другой молодой, необычайно загорелый, с черными, как смоль, усами и в длинном клетчатом пальто. Приподняв шляпы для поклона, они на перерыв толпились высаживать из коляски Ивановых и Конурина. Пожилой, с ловкостью галантного кавалера, предложил было Глафире семёновне руку, свернутую калачиком, но молодой, тотчас же оттолкнул его и предложил ей свою руку. Глафира семёновна не принимала руки и, стоя на подножке коляски, отмахивалась от них. — Не надо мне, ничего не надо, или не фо па, ли сэ говорила она. — Николай Иванович, да что они пристали? — «Брысь!» — крикнул на них Николай Иванович, вышел из коляски и протянул руку жене. Глафира Семеновна вела мужа в ворота Колизея. Канурин плелся сзади, итальянцы не отставали от них и, забегая вперед, указывали на стены ворот с остатками живописи и бормотали что-то на ломаном французском языке. «Чего им надо от нас, я не понимаю», — говорил Николай Иванович. «Глаш, что они бормочут?» «Предлагают показать нам коллизеум. Видишь, рассказывают и указывают. Проводники это!» «Не надо нам! Ничего не надо! Алле!» Махнул им рукой Николай Иванович, но итальянцы не отходили и шли дальше. «Вот обширная арена цирка, вот места для зрителей, вытесанные из камня, Вот хорошо сохранившаяся императорская ложа с остатками каменных украшений, полуразвалившиеся мраморные лестницы, коридоры. Иванова и Конурин бродили по Колизею, но куда бы они ни заглядывали, итальянцы уже были впереди их и на перерыв бормотали без умолку: «Что тут делать? Как их отогнать?» — пожимал плечами Николай Иванович. — Да не надо и отгонять. Пусть их идут и бормочут. Они бормочут, а мы не слушаем, — отвечала Глафира Семеновна, но все-таки незаметно поддавалась проводникам и шла, куда они их вели. Вот в конце одного коридора железная решетка и лестница вниз, в подземелье. Пожилой проводник тотчас же остановился у решетки, достал из кармана стеариновую свечку и спички и начал манить Ивановых и Конуринов в подземелье. — Зовет туда, вниз, — сказала мужу Глафира Семеновна. — Должно быть там что-нибудь интересное. Может быть, это те самые темницы, где несчастные сидели, которых отдавали на растерзание зверям. Я читала про них... Спуститься разве? Да ты никак, Глаш, с ума сошла. Нацепил на себя бриллиантов на несколько тысяч и хочешь идти в какую-то трущобу, куда тебя манит неизвестный, подозрительный человек. А вдруг он заведет нас в такое место, где выскочут на нас несколько человек, ограбят да и запрут там в подземелье. «Але, месье, але, брысь!» «Не надо!» — крикнул Николай Иванович пожилому итальянцу и быстро потащил жену обратно от входа в подземелье. лафира Семеновна несколько опешила. «Вот только разве что бриллиант — это... А то как же не посмотреть подземелье? Может быть, в подземелье-то самые любопытные и есть?» — сказала она. «Ничего тут, барынька, интересного». «Развалившийся кирпич, обломки каменьев и ничего больше», — заговорил Конурин, зевая. «Развалившийся то кирпич у нас в Питере видеть можно. Поезжайте, как будете дома, посмотреть, как большой театр ломает для консерватории. То же самое увидите». Забежавший между тем вперед пожилой проводник-итальянец звал уже их куда-то по лестнице, идущий вверх но они не обращали на него внимания. Глафире Семёновне подскочил усатый проводник-итальянец и совал ей в руки два осколка белого мрамора. «Сувенир ду Колизеум, проне, проне, мадам, проне», — говорил он. «На память от Колизеума дает камушки. Э, взять, что ли?» — спросила Глафира Семёновна мужа. Но ну, возьми». Похвастаемся перед кем-нибудь в Петербурге, что вот прямо из Рима, из Колизеума, от царской ложи отломили. «Канурин, хочешь камень на память в Питер свести из Колизеума?» «Поди ты, рюмку рома римского с порцией их итальянских макарон, так вот бы я теперь с удовольствием на память в себя вонзил, а то камень. Что мне в камне?» — отвечал Канурин и прибавил. Развалины разные для приезжающих держат, а нет, чтобы в этих развалинах какой-нибудь ресторанчик устроить. Нация тоже... Эх. Нет, будь тут французы или немцы, наверное, бы уж продавали здесь и выпивку, и закуску. Едем, Конурин, в ресторан, едем завтракать. И я проголодался, как собака, сказал Николай Иванович. Они направлялись к выходу из колизеума. Проводники, заискивающие улыбаясь, снимали шляпы и кланялись. Слышалось слово «макарони». «Что? На макароны просите?» — сказал Николай Иванович, посмеиваясь. «Ах, вы неотвящие черти! Но вот вам франк на макарони! Поделитесь пополам! Компрене? Пополам!» — показывал он итальянцам жестами. Итальянец в усах пожимал плечами и просил еще денег, стараясь пояснить, что он должен получить кроме того за камни, которые он вручил Глафире семёновне. Та вынула из кармана кошелек и дала усатому итальянцу еще франк. «Мерси, мадам!» — любезно кивнул он и сунул ей в руку еще осколочек мрамора на прибавку — вынув его из кармана пиджака.